Глава четвертая Проснулся я от того, что кто-то на меня напал. Меня ударили по голове так больно, что я вскочил на ноги, не успев толком прийти в себя. Следующий удар пришелся по плечу и обжег мне кожу, как укус шершни. — Ты обманул меня! — кричала госпожа Лостра. Ты не дал мне умереть! Она снова размахнулась опахалом. Это было огромное орудие с бамбуковой ручкой, длиной добрых две сажени — Или тем серебряным держаком для страусовых перьев на конце. К счастью, она еще не оправилась после действия снотворного и глубокого сна и целилась плохо. Я пахала с размаху, развернула ее и повалила на постель. Она бросила, опахала и расплакалась. — Я хотела умереть. Почему ты не дал мне умереть? Прошло довольно много времени, прежде чем я смог приблизиться к ней и обнять за плечи, чтобы как-нибудь утешить. — Я ушибла тебя, Таита? — спросила она. Я никогда еще не била тебя. Твоя первая попытка оказалась очень успешной, — горестно поздравил я ее. В самом деле, она была настолько успешной, что не следует больше тренироваться. Я театрально потер ушиб на голове и лостро улыбнулась сквозь слезы. — Бедный Таид, я так плохо с тобой обращаюсь, но на этот раз ты заслужил. Ты обманул меня. Я хотела умереть, а ты ослушался меня. Я увидел, что пора сменить тему разговора. — Госпожа! я принес чрезвычайно интересную весть. Однако это должна обещать мне никому не рассказывать о ней, даже своим служанкам. С того самого времени, как лостра научилась говорить, она не могла устоять перед соблазном узнать какую-нибудь тайну. Да и какая женщина устоит перед этим? Достаточно было пообещать раскрыть ей какой-нибудь секрет, и это всегда отвлекало ее. Теперь это снова подействовало. Хотя сердце ее было разбито, а мысли о самоубийстве все еще роились в голове, она быстро проглотила слезы. — Говори! — приказала она мне. За последнее время у меня накопилось довольно много тайн, и было из чего выбирать. Я задумался на мгновение, что же ей рассказать. Конечно, не буду ей рассказывать ни о смерти своих зверюшек, ни о том, как я видел Тана. Мне нужно было чем-то развлечь ее, а не усиливать печаль. Прошлой ночью я отправился в спальню фараона и говорил с ним половину ночи. Слезы снова появились у нее на глазах. «Таита, я терпеть его не могу! Это уродливый старик, я не хочу, чтобы...» Я не хотел слышать ничего подобного. Еще немного, и она начала бы плакать. Поэтому я поспешно продолжил. Я обратился к лабиринтам для него. Это немедленно привлекло ее внимание. Госпожа Лостра совершенно без ума от моих способностей ясновиться. Если бы не вред, который лабиринты наносят моему здоровью... Она бы заставляла меня обращаться к ним каждый день. «Говори, что ты видел». Она уже обо всем забыла. Мысли о самоубийстве как не бывало, печали тоже. Она была еще так молода и так безыскусна, что мне даже стыдно стало своей хитрости. Хотя я и пошел на нее ради госпожи Лостра, ради ее благополучия. Я видел необычайнейшие картины. И никогда еще они не были такими ясными и глубокими. Говори, я умру от нетерпения, если ты немедленно не расскажешь мне все. Сначала ты должна поклясться, хранить тайну. Ни одна душа не должна узнать о том, что я видел. Это дело государственное, и последствия могут быть крайне тяжелыми. Клянусь, клянусь, к таким вещам нельзя относиться легкомысленно. Ну уже таит ты дразнишь меня. Я приказываю тебе рассказать мне сейчас же. Или... Она порылась у себя в голове в поисках подходящей угрозы. Или я снова побью тебя. «Очень хорошо. Слушай же, что я видел. Это было огромное дерево на берегу Нила. На вершине дерева я видел корону Египта. Фараон! Дерево — это наш царь!» Она все мгновенно поняла, и я кивнул ей. «Продолжай, Таита!» Я видел, как Нил поднялся и опустился пять раз. «Пять лет! Пройдет пять лет!» Она восторженно захлопнула в ладоши. «Госпожа Лостра обожает разгадывать загадки моих снов». Потом дерево пожрала саранча, оно упало и обратилась в прах. Она смотрела на меня, широко раскрыв глаза, не в силах произнести нужные слова. И мне пришлось говорить самому. «Через пять лет фараон умрет, и ты станешь свободной женщиной. Будешь свободна от власти твоего отца, свободна уйти к Тану, и никто не сможет остановить тебя. Если ты лжешь мне сейчас, это слишком жестоко с твоей стороны, невыносимо жестоко». «Пожалуйста, скажи, что это правда». «Это правда, госпожа. Но это не вся правда. В своем видении я видел новорожденного. И это был мальчик, сын. Я почувствовал, что люблю этого ребенка всем сердцем, и понял, что ты его мать». «Но кто отец? Кто отец моего ребенка? О, Таита, пожалуйста, скажи мне». В своем видении я был абсолютно уверен, что отцом его будет Тан. Это было первым отклонением от истины, которое я себе позволил. Но и сейчас я утешил себя тем, что делаю это ради ее благополучия. Она долго сидела молча, но лицо сияло внутренним светом, и сияние это было лучшей наградой для меня. Потом, наконец, прошептала. «Я смогу ждать пять лет. Я была готова ждать его целую вечность. Мне будет тяжело, но я смогу ждать на пять лет. Ты был прав, когда не дал мне умереть Таита. Моя смерть была бы оскорблением богов». Я с облегчением выслушал эти слова и теперь почувствовал уверенность в том, что смогу провести ее по дороге, которая ожидала впереди. На рассвете следующего дня царская флотилия отплыла на юг из Карнака. Как и обещал фараон, госпожа Лостра и ее свита поместились на борту маленькой быстроходной ладьи южной военной флотилии. Я сидел со своей госпожой на корме под навесом, сооруженным специально для нее по приказу Кормчева. Мы смотрели на белые стены города, удаляющиеся от нас, в оранжевых лучах восходящего солнца. Не могу себе представить, куда он подевался. Лостро беспокоилась за Тана и уже двадцать раз с момента отплытия успела спросить о нем. — Ты везде искал его? — Везде, — подтвердил я. Я все утро обыскивал внутренний город и верфи. Он исчез. Но я оставил записку у Крата, он наверняка доставит ее Тану. — Пять лет без Тана. Кончатся ли они когда-нибудь? Путешествие вверх по реке проходило довольно приятно. Дни неторопливо тянулись за днями, пока мы сидели на корме и разговаривали «Я и моя госпожа». Мы успели подробно обсудить наше новое положение и весьма основательно изучили все, чего нам ожидать и на что нам надеяться в будущем. Я описал госпоже все сложности придворной жизни важность старшинства и соблюдение церемоний. Специально проследил для нее направление тайных путей власти и влияния. И перечислил тех, кого в наших интересах следует заполучить друзья, а кого мы спокойно можем не замечать. Объяснил ей важнейшие государственные дела и то, как фараон относится к каждому из них. Потом перешел к описанию настроений и чувств наших подданных. Этими сведениями, «В большей степени я обязан моему другу Атону, царскому постельничему. По-моему, за последние десять лет каждый корабль, который приходил с острова Элефантина в Карнак, привозил письмо. И письмо это сообщало увлекательнейшие подробности придворной жизни. А отправляясь в обратный путь, тот же корабль увозил немного золота в знак благодарности моему другу Атону. Я твердо вознамерился скоро поместить себя и, разумеется, свою госпожу в самую середину придворной жизни» где перекрещиваются все нити власти. Я не зря обучал госпожу эти годы и не мог позволить, чтобы оружие, которым я ее снабдил, ржавело без дела в арсенале. Сумма всех ее дарований была невероятной, и я из года в год и изо дня в день увеличивал ее. У нее был острый и пытливый ум. Как только я помог ей отбросить мрачное настроение, грозившее погубить ее, она, как обычно, была готова впитывать то, чему я учил. И теперь при каждом удобном случае — Я разжигал ее честолюбие и подливал масло в огонь желание играть ту роль, которую я для нее задумал. Я скоро обнаружил самый надежный и действенный способ привлечь ее внимание и заставить слушаться. Достаточно было сказать, что все это делается для блага Тана. «Если у тебя будет влияние при дворе, ты сможешь лучше защитить его», — подчеркивал я. Царь поставил перед ним почти невыполнимую задачу. «Мы понадобимся Тану» если он захочет выполнить ее. А в противном случае нам будет легче спасти его от приговора, который вынес фараон. Что нужно сделать, чтобы помочь ему выполнить свою задачу? Стоило мне упомянуть Тана, и она тут же начинала внимательно прислушиваться к каждому моему слову. «Скажи мне правду, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь победить сорокопутов? Разве это не слишком тяжелое поручение даже для такого человека, как Тан?»